Глава двадцать восьмая Джейлин Слайд Господи, Бобби посмотрел на Джеки, может ты это завяжешь или еще что? Из-за ожога Джаммера в контуре стоял запах, похожий на вонь от подгоревшей свинины. От этого у Бобби выворачивало желудок. «Ожог не перевязывают», – отрезала она, помогая Джаммеру сесть в кресло. «У тебя есть обезболивающий, Дермы? Хоть что-нибудь?» Она начала один за другим выдвигать ящики письменного стола. Джаммер покачал головой, его длинное лицо побледнело и осунулось. «Наверное», За паром есть аптечка. «Принеси ее!» бросила Джеки. «Пошевеливайся!» «Чего это ты так над ним трясешься?» начал Бобби, задетый ее тоном. Он пытался впустить сюда готиков. «Принеси аптечку, дурак! Он просто сорвался на секунду, вот и все. Испугался! Принеси мне эту коробку, иначе она тебе самому понадобится!» Бобби рванул в клуб, где обнаружил, что Бово Подсоединяет провода от розовых бутербродов взрывных зарядов к желтой пластмассовой коробке, похожей на пульт управления игрушечным грузовичком. Бутерброды были налеплены вокруг дверных петель и по обеим сторонам замка. «А это зачем?» – спросил Бобби, перелезая через стойку. «Кто-нибудь может захотеть войти», – сказал Боба. и «Если так, то мы им откроем». Бобби помедлил, чтобы полюбоваться устройствами. «А почему не наклеить их на стекло так, чтобы его просто вынесло наружу?» «Слишком очевидно», – выпрямился Боба. В руках он держал желтый детонатор. «Но я рад, что ты думаешь о таких вещах. Если мы попытаемся взорвать напрямую, взрывной волной хоть что-то да занесет внутрь». «Так аккуратнее». Пожав плечами, Бобби нырнул под стойку. Там оказались проволочные полки, заваленные пластиковыми пакетами кры крыльевых вафель, коллекция запытых зонтов, пухлая телефонная книга, синяя женская туфелька, белая пластмассовая коробка со скользким с виду красным крестом, нарисованным на крышке лаком для ногтей. Схватив коробку, Бобби выбрался из под стойки. «Послушай, Джеки!» Сказал он, кладя аптечку рядом с декой Джамера. «Забудь об этом!» Щелкнув замком, она порылась в содержимом аптечки. «Джаммер, здесь больше попперов, чем всего остального!» Джаммер слабо улыбнулся. «Ага, вот это подойдет!» Она развернула листок красных дермов и, сорвав с трех заглушки, налепила их в ряд по тыльной стороне сожженной руки. «Однако тебе нужна блокада!» «Я вот тут подумал», — сказал Джамер, глядя на Бобби. «Возможно, теперь как раз тот случай, когда ты можешь заработать себе немного времени пробега». «То есть как?» — спросил Бобби, не сводя глаз с Деки. «Вполне разумно предположить», — продолжал Джамер, «что тот, кто привел этих ублюдков, тех, кто снаружи, подключился и к телефонам». Бобби кивнул. Боба, объясняем свой план, говорил то же самое. Ну так вот, когда мы с Бова порешили, что нам с тобой стоит врубиться в матрицу, поглядеть, что происходит, у меня, по правде говоря, было на уме кое-что другое, оскалился Джамер, показав чистокол белых мелких зубов. Видишь ли, я в это влип, потому что должен Боба и Лукасу. Но есть люди которые мне тоже кое-что должны. Правда, дело это сильно прошлое, и эти долги у меня не было надобности взымать. Джаммер, сказала Джеки, тебе надо расслабиться. Просто посиди спокойно. Ты можешь довести себя до шока. Как у тебя с памятью, Бобби? Я хочу, чтобы ты прогнал последовательность кое-каких команд. Попрактикуйся на моей деке. Без тока, не подключайся. Идет? Бобби кивнул. Так вот, прогони это пару раз в сухую. Код входа, чтобы тебя впустили через черный ход. Чьи черный ход? Бобби развернул черную деку к себе передом и занес пальцы над клавиатурой. Я код за, сказал джаммер. Джеки недоуменно возрелась на владельца клуба. Эй, что ты... «Именно то, что ты слышала, это давний должок. Но знаешь, как говорят, якудзе ничего не забывает. Как плохое, так и хорошее». До Бобби дошел сладковатый запах паленого мяса, и он поморщился. «Как случилось, что ты не сказал это бово? Джеки убирала лекарство обратно в белую коробку. «Со временем узнаешь золотко», – сказал Джамер. Иногда приходится учиться помнить о том, что кое-что следует забыть. «Теперь слушай», – сказал Бобби, пригвождая Джеки, как он наделся самым тяжелым своим взглядом. «Это мой забег. Так что обойдусь без твоих ло. ладно? Они действуют мне на нервы». «Не она их вызывает», – сказал сидящий на коточках у двери конторы Боба. В одной руке у него был детонатор, в другой – африканский обрез. Они просто приходят. Они хотят прийти, и вот они уже здесь. Что не говори, но ты им нравишься». Джеки надвинула на лоб тиару Тродов. «Бобби», — сказала она, все с тобой будет хорошо. Не волнуйся, просто включись». Она сняла шарф. Между бороздками блестящей коричневой кожи Ее курчавые волосы колосились древними резисторами, вплетенными через случайные интервалы, маленькими цилиндриками коричневой фенуловой смолы с цветокодированными кольцами краски. «Когда простучишься мимо баскетбольной корзины», сказал Джаммер Бобби, «нырни на три единицы вправо и прямо на дно. Я хочу сказать, вниз». «Мимо чего?» «Баскетбольной корзины», Это сфера сопроцветания. Солнечный пояс. Даллас. Форт Уорт. Быстро спускай свою задницу на мо... на самое дно. Потом прогонишь, как я тебе сказал, примерно в течение 20 единиц. Там кругом лоты подержанных машин и налоговые инспектора. Но просто стой на этой матери, идёт!» Бобби, ухмыляясь, кивнул. «Если кто-то увидит, как ты проходишь мимо...» «Ну что ж, пускай смотрят. Люди, которые врубаются в самый низ решетки, привычны ко всякому, самому странному дерьму». «Твой ход, друг мой», — сказал Боба о Бобби. «Мне пора возвращаться к двери». И Бобби включился. Бобби следовал инструкциям Джаммера, тайне испытывая благодарность за то, что чувствует присутствие Джеки, когда они врубились вниз, в будничные глубины киберпространства. Над ними, уходя вдаль, уменьшилась светящаяся баскетбольная корзина. Дека была легкой, сверхловкой и заставляла его чувствовать себя быстрым и сильным. Теперь он начал размышлять над вопросом, как так вышло, что якутсы оказались у Джамера в долгу, и что задолжет, тот так и не потрудился востребовать. Мысли его как раз были заняты составлением сценария, и тут они врезались в лед. Господи! И Джеки исчезла. Что-то опустилось между ними. Нечто, что он ощутил как холод и молчание, и как будто ему перекрыли кислород. Но тут же ничего не было, черт побери! Он застыл чем-то крепко скованный. Он все еще способен видеть матрицу, но рук не чувствовал. «Почему во имя Господа кто-то пускает в матрицу таких, как ты, без присмотра? Этому старью место в музее, а тебе еще сидеть и сидеть в школе!» «Джеки!» Вопль вышел рефлекторно. «Почем мне знать, приятель? Те несколько дней, что я не спала, вышли очень долгими, но готова поспорить». «Ты совсем не то, на что я расставила ловушку!» «Так облажаться!» «Сколько тебе лет?» «Отвали!» — крикнул Бобби. «Это все, что он смог придумать!» Голос расхохотался. Услышь это Рамирес, он бы животики надорвал от смеха. У него было особое пристрастие к нелепицам. И это лишь немного из того, чего мне не хватает. «Кто такой Рамирес?» «Мой партнер, бывший. Теперь мертв совсем. Я думала, может, ты мне скажешь, как так вышло? Никогда о нем не слышал, выдавил Бобби. А где Джеки? Висит в отключке посреди киберпространства, пока ты отвечаешь на мои вопросы, Вильсон. Как тебя зовут? Бо. Граф ноль. Ну да, как же, И имя. Бобби. Бобби Ньюмарк. Молчание. Потом. Ладно. Эй, Бобби, да? Слушай, тогда в этом есть хоть какой-то смысл. Это за квартирой твоей матери я наблюдала, когда придурки из МАСа подорвали ее ракетой, так? Ну, думаю, тебя там тогда не было. Иначе ты не торчал бы здесь. Подожди сек. Квадрат киберпространства прямо перед ним тошнотворно завибрировал, и Бобби оказался в очень просторных апартаментах, где контуры низкой мебели были прочерчены тоненькими линиями голубого неона. Перед ним стояла женщина, точнее, несколько светящихся мультяшных закорючек, сложенных в женскую фигуру с пятном коричневого дыма на месте лица. «И я слайд», – сказала фигура, оперев руки в бедра. «Джейлен». Ты мне тут не придуривайся, никто в Лос-Анджелесе. Она взмахнула рукой, и внезапно у нее за спиной вспыхнуло окно. Не смеет мне дерзить. Усек? Ладно, ответил Бобби. Ну что это? Я хочу сказать, не могли бы вы, ну, объяснить? Он по-прежнему не мог даже пошевелиться. Окно открывало серо-голубую видеопанораму пальм и каких-то старинных зданий. Что ты имеешь в виду? Этот рисунок, и вас, и эту старую картину. Эй, приятель, я полцарства заплатил дизайнеру, чтобы он мне это запрограммировал. Это мое пространство, мой конструкт. Это Лос-Анджелес, мальчик. Люди без подключки здесь ничего не делают. Здесь вообще ничего не делается без матриц. Вот где я развлекаюсь. О, протянул Бобби, все еще сбитый с толку. Твой черед. Кто там в этом траханом танзале? У Джаммера? Я, Джеки, Бовуа, сам Джаммер. И куда ты направлялся, когда я тебя поймала? Бобби помедлил. Кьякудзе, у Джаммера был кот. Зачем? Фигура скользнула вперед. Мультипликационный чувственный мазок акварельной кисти. «За помощью!» «Черт! Похоже, ты говоришь правду». «Да! Да, клянусь богом!» «Ну, ты не тот, кто мне нужен, Бобби Ноль. Я кружу по киберпространству, пытаюсь выяснить, кто убил моего человека. Я думала, это Мас, потому что мы перевозили одного из их людей в Хосаку. Так что для начала я отловил их команду Мстителей, а может это была разведка. Первое, что я увидела, как они взрывали конда твоей матери. Потом я видела, как трое из них заглянули к человеку, которого они называли Фином. Эти так и не вышли. Фин их убил», – сказал Бобби. «Я их видел. Трупы». «Да? Ну тогда, пожалуй, нам есть о чем поговорить». А после этого я наблюдала, как еще трое расстреляли из такой же установки членовоз. «Это был Лукас», – сказал он. Но не успели они с этим покончить, как на них налетел вертолет и изжарил всех троих лазером. Что-нибудь об этом знаешь? «Нет». «Как по-твоему, способен ли ты рассказать мне свою историю, бобби Ноль? «Покороче, пожалуйста». «Я собирался сделать этот набег, понимаешь? И еще я получил ледоруб, от дважды в день этот толкач с проектов, и я...» Когда он закончил, Джейлин какое-то время молчала. Соблазнительная мультяшная красавица стояла у окна, как будто рассматривала видео деревья. «У меня есть идея», — рискнул он. «Может, ты сможешь нам помочь?» «Нет», — отрезала она. Ну, может быть, это поможет тебе узнать то, что тебе нужно? Нет, я хочу только прикончить ублюдка, расправившегося с Рамиресом. Но мы там в ловушке, они нас убьют. Это мас, те, за кем ты следила по всей Матрице. Они наняли свору готиков и казуаров. Это не Мас, сказала красавица. Там у вас в Нью-Йорке на Парк-Авеню компания европейцев. «Лёд вокруг них в милю глубиной!» С минуту Бобби переваривал услышанное. «Так это они были на вертолете, Те, кто прикончил вторую группу Мааса?» «Нет, я не смогла прищучить этот вертолет, и они улетели на юг. Потеряла их. Однако у меня есть зацепка. Ну ладно, я отошлю тебя назад. Хочешь еще попытать этот кот Яков?» Пожалуйста. Но, леди, нам нужна помощь. Никаких процентов помощи, Бобби ноль, сказала Джейлин, и вдруг он очутился перед декой Джамером. Болели мускулы спины и шеи. Какое-то время ушло, чтобы сфокусировать взгляд. Так что прошла почти минута до того, как он увидел, что в комнате появились двое незнакомцев. Мужчина был высок. Может, даже выше Лукаса, но стройней, мускулистый, уже в бедрах. На нем было что-то вроде висевшей складками армейской куртки с огромными карманами. Под расстегнутой курткой виднелась голая грудь, которую горизонтально пересекал черный ремень. Под глазами у него были синяки, и взгляд этих глаз был лихорадочный. А в руках он держал самую большую пушку, какую Бобби когда-либо видел. Это было что-то вроде вздувшегося револьвера с каким-то странным приспособлением, приваренным под стволом и напоминавшим голову кобры. Рядом с ним стояла пошатываясь девушка, приблизительно одного с Бобби возраста, с такими же синяками под глазами. Хотя у нее они были темными и обвисшими прядями каштановых волос, которые явно стоило бы вымыть. Одета она была в черный, не по росту большой свитер и джинс. Мужчина протянул левую руку, чтобы поддержать девушку. Бобби ошалело уставился на них и вдруг открыл рот. На него обрушилось воспоминание. Девчоночий голос, каштановые волосы, темные глаза. Лед въедается в мозг, зубы у него гудят, вибрируют. Ее голос, к нему придвигается что-то большое. «Вив-ля-в-ей!» Восхищенно выдохнула возле него Джеки. Ее рука больно сжала его плечо. «Дева чудес! Она пришла! Бобби! Донбала прислал ее!» «Ты какое-то время был без сознания, дружок!» Обратился к Бобби Высокий. «Что там произошло?» Бобби моргнул, обвел контуру безумным взором, Нашел взгляд Джаммера, стеклянный от наркотиковой боли. «Скажи ему», – сказал Джаммер. «Я не смог прорваться к якам. Кто-то меня перехватил. Не знаю, как». «Кто?» Высокий теперь обнимал девушку за плеч. «Она сказала, ее зовут Слайд из Лос-Анджелеса». «Джейлин», – кивнул Высокий. На столе у Джаммера загудел телефон. «Ответь». Приказал Высокий. Бобби обернулся к телефону. Одновременно с этим Джеки, потянувшись через стол, нажала клавишу «Прием» под квадратным экраном. Экран зажегся, мигнул и показал им мужское лицо. Широкое и очень бледное, с сонным взглядом отечных глаз. Почти добила вытравленные волосы, зачесанные прямо назад. И самый мерзкий рот, какой Бобби только случалось видеть. «Тернер», — сказал человек на экране, — «нам лучше поговорить сейчас. У тебя осталось не так много времени. Думаю, для начала тебе стоит убрать из комнаты этих людей».